Инок выпил еще одну чашку кофе и все сидел за столом, вспоминая старые добрые времена, когда его посещала эта маленькая компания сиятелей. Тут послышался легкий шорох, и, вскинув взгляд, он увидел на диване женщину в скромной юбке с кринолином, какие носили в шестидесятых годах прошлого века. «Мэри!» Удивленно воскликнул он, вскакивая на ноги. Мэри улыбалась ему, как умела улыбаться только она одна. Какая она красивая, подумал Инок. С ней просто никто не сравнится. Мэри, сказал он. Я так рад тебя видеть. Тут Инок заметил, что в комнате появился еще один его друг. У камина стоял мужчина с пушистыми черными усами, в синей военной форме и с саблей на поясе. — Привет, Инок, сказал Дэвид Рэнсом. — Надеюсь, мы не помешали? — Что ты! Как могут помешать двое лучших друзей? Он стоял у стола, а вокруг него вставало прошлое. Доброе, понятное прошлое, напоенное ароматом роз, прошлое, которое он не так уж часто вспоминал, но которое никогда его не покидало. Откуда-то издалека доносились звуки флейты и барабана, брецания оружия и амуниции, юноши уходили на войну под предводительством славного полковника при всех регалиях, горцующего на великолепном черном скакуне. На порывистом июньском ветру реяли полковые знамена. Инок прошел через комнату и остановился у дивана. Ты не возражаешь? Спросил он с легким поклоном. Садись, пожалуйста, ответила она. И если у тебя дела, никаких дел. Я так надеялся, что вы придете. Инок опустился на диван, но чуть поодали от нее. Он смотрел на ее руки, чинно сложенные на коленях, и ему хотелось взять их хоть на мгновение, подержать в своих руках, но он знал, что не может этого сделать, потому что Мэри здесь не было. «Прошла почти неделя с тех пор, как мы виделись в последний раз», — сказала Мэри. «Как твоя работа, Инок?» Он покачал головой. «Все те же проблемы». За мной по-прежнему следят, а таблица подсказывает войну. Дэвид прошел по комнате и, опустившись в кресло, положил саблю на колени. «Война, если судить по тому, как сейчас воюют, — заявил он, — будет страшна и безжалостна. Мы в свое время воевали совсем не так. Да, — сказал Инок, — мы воевали не так». Но хотя война ужасна сама по себе, сейчас может произойти нечто еще более ужасное. Если на Земле разразится еще одна война, мы закроем себе дорогу к галактическому братству навсегда или, по крайней мере, на многие века. Может быть, это и не так плохо, предположил Дэвид. Мы пока еще не готовы присоединиться к жителям галактики. «Может быть, и не готовы», — произнес сынок. «Я тоже такого же мнения. Но когда-нибудь это должно произойти. А если у нас начнется война, этот день отодвинется далеко в будущее. Чтобы объединиться с другими расами, нужно хотя бы делать вид, что мы цивилизованы». «А если они не узнают?» — спросила Мэри. «Я имею в виду про войну. Они ведь нигде, кроме этой станции, не бывают». Инок покачал головой. «Узнают». «Я думаю, они за нами наблюдают. И уж во всяком случае прочтут в газетах». «В тех, что ты выписываешь?» «Я их сохраняю для Улиса. Вон та стопка в углу». Он каждый раз забирает их в галактический центр. За годы, что Улис провел здесь, Земля очень заинтересовала его. И я подозреваю, эти газеты, после того, как он их прочтет, попадают в самые разные уголки галактики. — Представляешь, — сказал Дэвид, — как бы удивились в отделах подписки, узная они, сколь широко распространяются их газеты. И улыбнулся. «В Джорджии выходит одна газета», — добавил Дэвид. «Так вот, они пишут в своих рекламных объявлениях, что появляются каждое утро так же регулярно и повсеместно, как роса на траве. Придется им придумать что-нибудь в таком же духе, только про всю галактику».